К тому времени она уже успела оказать на меня столь благотворное влияние. Хотя я и сердилсян на неё, мне стало стыдно и бросив короткий спок, кнок, я хотел сказать спокойной ночи, я встал и вышел. Приятели последовали за мной, и прямо из ложи я шагнул в свою спальню, где был один только Стирфорд, помогавший мне раздеться. А я то уверял его, что Агнес, моя сестра, то принимал умолять принести штопор, чтобы откупить ещё бутылку вина. Всю ночь в лихорадочном сне кто-то лежавший в моей кровати бессвязно повторял снова всё, что было сделано и сказано, а кровать была бурным морем, не утихавшим ни на минуту. И когда этот кто-то медленно вселился в меня, о, как стало томить меня жажда. И как мучительно было ощущать, что моя кожа превратилась в твёрдую доску, язык в дно пустого котла, покрытый накипью от долгой службы и высушенный на медном огне, ладони в раскалённые металлические пластинки, которых никакой лёд не может остудить. какою душевною пыткою угрожение совести и стыд я испытал очнувшись на следующий день ужас примысля о тысяче нанесённых мной оскорблений не сохранившихся в моей памяти оскорблений которые ничто не могло искупить воспоминание о том незабываемом взгляде какой бросил на меня агнес Мучительное сознание, что я не могу с ней увидеться, ибо я негодяй. Даже не знал, каким образом попала на влондон, где остановилась отвращение моё при одном только виде комнаты, где происходило пирушко. Нестерпимая головная боль, запах табачного дыма, вид тюмок, невозможность выйти из дому или хотя бы подняться с кровати. Ох, что это был за день. Ох, что это был за вечер! Когда я сидел у камина перед чашкой бараньего бульона, подёрнутого плёнкой жира, думал о том, что пошёл по стопам моего предшественника, унаследовав не только его квартиру, но и его судьбу, и почти решился лететь в дур и покаяться во всём. Ох, что это был за вечер! Когда миссис Краб, пришедшая забрать чашку из-под бульона, подала мне одну единственную почку на плоской тарелочке для сыра, всё, что осталось от вчерашнего пиршества, а я, право же, готов был броситься на её нанковую грудь и с глубоким раскаянием воскликнуть: "О, миссис Краб!" Весь сескраб, пусть сгинут эти объетки. Мне нестерпимо скверно. Но даже в этот критический момент я сомневался, можно ли довериться такой женщине, как миссис Скрап. Глава 25. Добрый и злой ангелы. После этого горестного дня ознаменованного головной болью, тошнотой и раскаянием. Я вышел поутру из своей квартиры, чувствуя, что в голове у меня всё, касающееся даты моего званого обеда, как-то странно перепуталось, словно полчищи титанов вооружилось огромным рычагом и отодвинуло на несколько месяцев назад то, что случилось третьего дня. И тут я увидел посыльную. С письмом в руке он поднимался по лестнице. Он не спешил исполнить поручение, но заметив, что я смотрю на него поверх перил с верхней площадки, пустился рысью и добрался до меня, запыхавшись, как будто всю дорогу умчался, пока не изнемок. "Троттвуд Коперфилд Эсквайр", осведомился посыльный, прикоснувшись стросочкой к шляпе. У меня едва хватило сил заявить, что это я. Да такой степени смутила меня уверенность, что письмо от Атагнес. Всё же я сказал ему, что именно я Тротвуд Коперфилд эсквайр. А он в этом не усомнился и вручил мне письмо, на которое, по его словам, ждут ответа. Захлопнув перед ним дверь, я оставил его дожидаться ответа на площадке лестницы и вернулся к себе в таком нервическом состоянии, что принуждён был положить письмо на обеденный стол и осмотрел его снаружи, прежде чем решился сломать печать. Наконец я его вскрыл. Это была очень милая записка, без единого упоминания о моём поведении в театре. Я прочёл: "Дорогой Тротвуд, я остановилась в доме папиного агента мистера Walter Brooks на Ely Place, Holborn. Не навеститель вы меня сегодня в любой час, когда вам будет удобно. Всегда любящая вас Агнес. Столько времени понадобилось мне, чтобы написать ответ, хоть отчасти меня удовлетворяющий, что я не ведаю, какие мысли могли возникнуть у господина, пожалуй, он подумал, что я учу списать. Должно быть, я написал не менее полудюжины ответов. Одно письмо я начал так: Могу ли я надеяться, дорогая Агнес, что когда-нибудь мне удастся стереть в вашей памяти то отвратительное впечатление? Но тут что-то мне не понравилось, я разорвал его. Другое я начал словами: Как заметил Шекспир, дорогая моя Агнес, странно, что врак человек находится у него во рту, это напомнило мне Марк Хема, и дальше я не пошёл. Я даже попробовал прибегнуть к поэзии. Одну записку я начал четырёхстопным ямбом: "Не вспоминай, не вспоминай". Но это связывалось с 5 ноября, и показалось нелепо. После многочисленных попыток я написал: "Дорогая Агнес, ваше письмо похоже на вас. Могу ли я сказать, что либо больше в похвалу ему, я приду в 4 часа, ваш любящий и страдающий Т.К." С этим посланием раз 20 хотелось мне вернуть его обратно как только я выпустил его из рук посыльный наконец ушёл если бы кому-нибудь из джентльменов в докторс-коммонс день показался наполовину таким ужасным каким был он для меня я искренне верю что он искупил бы до некоторой степени свою долю вины за соучастие в этом церковном суде, весьма напоминающем старый заплесневелый сыр. Я вышел из конторы в половине четвёртого и через несколько минут уже бродил близ Элли Плейс, но назначенный час миновал, и, судя по часам церкви Сент-Эндрю в Холборне, было четверть пятого. когда я наконец в отчаянии решился дёрнуть ручку звонка у левого косяка двери, ведущей в дом мистера Уаттербрука. Служебными делами мистер Уаттербрук занимался в первом этаже, а его светская жизнь, которой он уделял немало времени, протекала в верхнем. Меня ввели в хорошенькую, но слишком заставленную вещами гостиную. Там сидела Агнес и вязала кошелёк. она казалась такой тихой и доброй и при виде её у меня возникли столь яркие воспоминания о весёлых и счастливых школьных днях в Кентербери я там каким пьяным прокуренным тупым негодяем был я в тот вечер что я не устоял перед угрызениями совести чувством стыда и повёл себя как дурак благо никого здесь не было Не стану отрицать, что я расплакался. И по сей час я не знаю, было ли это, в общем, самым разумным, что я мог сделать или самым нелепым. "Будь это не вы, а кто-нибудь другой, Агнес, мне было бы не так тяжело", отвернувшись, сказал я. "Дав подумать только, что меня видели вы. Кажется, лучше мне было не дожить до этого дня". На секунду она положила свою руку на мою. Ничьё прикосновение не могло сравниться с прикосновением её руки, и я почувствовал такое облегчение и умиротворение, что невольно поднёс её руку к губам и с благодарностью поцеловал. Садитесь, весело сказала Агнес. Не горюйте, тротвут. Если вы не можете всецело довериться мне, то кому же вам тогда доверять? «Ах, Агнес, вы добрый мой ангел, воскликнул я. Она улыбнулась грустно, как мне почудилось, и покачала головой. "Да, Агнес, мой добрый и ангел, вы всегда были моим добрым ангелом, если это и в самом деле так, тротут. Но мне бы очень хотелось сделать одну вещь", сказала она. Я вопросительно взглянул на неё, но уже догадывался, что она хочет сказать. Мне хотелось бы предостеречь вас от вашего злого ангела, произнесла Агнес, взглянув на меня в упор. Дорогая Агнес, если вы говорите о Стерфорте, начал я, да тро тут, ответила она. В таком случае, Агнес, вы судите о нём превратно, это он-то мой злой ангел. Да разве он может быть для кого-нибудь злым ангелом? Он всегда был моим руководителем, моей опорой и другом. Дорогая Акс, разве ты справедлив? Разве похоже на вас говорить так о человеке только потому, что вы видели меня пьяным в тот вечер? Я не говорю о нём так только потому, что видел вас пьяным в тот вечер, спокойно ответила она. Но тогда какие же у вас основания? Их много. Всё это как будто мелочи. Но если взять их вместе, они уже не кажутся мелочью. Я сужу о нём тот вот отчасти по вашим рассказам и по тому влиянию, которое он на вас оказывает. Я ведь знаю вашу натуру. Её кроткий голосок всегда затрагивал мне какую-то струну, которая отзывалась только на его звук. Всегда этот голос звучал серьёзно, но когда она говорила так серьёзно, как сейчас, в нём чувствовалось волнение. И это окончательно покоряло меня. Я сидел и смотрел на неё. Она, опустив глаза, принялась за своё рукоделие. Я сидел и как будто всё слушал её. А образ Стирфорта, которого я так любил, померк. Очень смело с моей стороны давать вам такой леленый совет и даже высказывать своё мнение. Снова подняв глаза, сказала Агнес: "Ведь я жила в таком уединении, и так мало знаю жизнь, но я понимаю, чем родина моя смелась, тронут. Я знаю, что она родина живым воспоминанием о том, как мы вместе росли, и искренним интересом ко всему, что вас касается, вот что делает меня смелой. Я не сомневаюсь, что я права. Я в этом совершенно уверена. Когда я предостерегаю вас, говоришь, что вы приобрели опасного друга, мне кажется, будто говорю не я, а кто-то другой. Снова я смотрел на неё, снова я прислушивался мысленно к её словам. После того, как она уже умолкла, и снова её образ, хотя и запечатлённый по-прежнему в моём сердце, померк. Я не так безрассудно продолжала немного погодя Агнес обычным своим тоном чтобы воображать будто вы можете сразу изменить своё мнение в особенности если оно укренилось в вашей доверчивой душе вы не должны торопиться сэт я только прошу вас стротвут если вы когда-нибудь обо мне думаете я хочу сказать каждый раз когда вы обо мне подумаете добавила она с кроткой улыбкой Так я хотел перебить её, она догадалась почему. Вспоминаете о том, что я вам сказал? Вы прощаете мне эту просьбу? Я прощу вам, Агнес, когда вы воздадите должный стерфорту и полюбите его так же, как и я, ответил я. Только тогда, не раньше, спросила Агнес. Я заметил, как затуманилось её лицо. когда я упомянул о Стерфорте, но она ответила на мою улыбку, и снова мы, как и в былые времена, почувствовали друг другу полное доверие. А когда вы простите мне тот вечер? Агнес спросил я. Когда я о нём вспомню, ответила Агнес. Она хотела прекратить разговор. Но я был слишком поглощённым и настоял на том, чтобы рассказать ей, как всё это произошло, как я покрыл себя позором и каким образом в цепи случайных обстоятельств театр оказался последним звеном. Я испытывал большое облегчение, подробно рассказывая о том, сколь я обязан Стирфорту за его заботу обо мне, когда я сам не мог о себе позаботиться. Помните Тротов Вы всегда должны говорить мне всё, не только когда попадаете в беду, но и когда влюбляетесь, сказала Агнес, спокойно меняя тему разговора, как только я закончил свой рассказ. Кто занял место мисс Ларкинс? Никто, Агнес. Кто-нибудь да есть, тут, смеясь и грозя пальцем, возразила Агнес. Честное слово, никого нет, Агнес. Правда, у миссии Стирфорд живёт одна леди, она очень умна, и мне приятно с ней беседовать. Это мисс Дартл, но Игань влюблён в неё.